Марионетка. Пасмурный вечер стремительно захватывал деревню. Пока Александр медленным задумчивым шагом дошел до своей окраины, стало совсем темно. На душе скребли кошки, хотя если бы это были кошки, было бы не так одиноко. Александр с тоской поглядел на свой маленький домик. Там сейчас так же холодно, как на улице, и так же сыро. «Придется топить печь, что-то готовить. Жрать хочется». Александр поглядел на дом раи, можно пойти ночевать к ней, там и тепло, и накормят, и одиночество разгонят большой дружной семьей. Но там Александр не сможет сесть и спокойно поразмышлять, поискать ответы на свои вопросы. А именно этого ему сейчас хотелось больше всего, даже сильнее, чем есть. Постояв на распутье, он все-таки направился в сторону своей калитки. Но с каждым шагом тоска все сильнее и сильнее сдавливала грудь. Александр остановился, не дойдя до калитки, пару шагов. «Мое сердце явно не хочет, чтобы я туда шел», — понял он. Тогда он развернулся и решительным шагом направился к дому Раи. Подойдя к воротам, он почувствовал, что и от этого решения сердце его не в восторге. Александр сел на скамеечку и задумался, перебирая варианты направления движения. И вдруг сердце забилось почти радостно. Мозг удивился, потому что в той стороне, на которой оно отозвалось, никто из знакомых не жил. Там был мост через реку и автобусная остановка. Но последний автобус уже ушел, поэтому версию, что сердце просится обратно в город, Александр отмел. «Может, я хочу просто постоять на мосту и полюбоваться отражением звезд в реке?» — спросил он себя. Сердце радостно ёкнуло. Александр пожал плечами, но решил с ним не спорить, встал и направился в сторону моста. С каждым шагом на душе становилось светлее и легче. Александр пустился бегом, перепрыгивая через лужи и поскальзываясь на мокрой траве. Мышцы, изголодавшиеся по движению, просили быстрее, быстрее, и Александр набирал скорость, чувствуя, как в груди разгорается счастье. Миновав мост, он выбежал на автобусную остановку и только там почувствовал удовлетворение и усталость. Остановившись и вздохнув полной грудью, Александр услышал голоса людей. Вглядевшись во тьму, он обнаружил стоящие на остановке автобусы несколько человек, терпеливо ожидающих отправки. Водитель матюгался и возился в двигателе. «Что случилось?» — спросил Александр. «Дух его знает!» — буркнул в ответ тот. «Если б я знал, что случилось, то уже починил бы. Не заводится и все!» Александр слегка поморщился от мата, которым была щедро сдобрена речь. «Можно я гляну?» — спросил он. «Ну глянь, если смыслишь в этом чего-нибудь!» — согласился шофер и отдал ему фонарик. Александр начал хаотично шарить лучом света по железу. Ну какого черта?» — засмеялся он про себя. «Я ж ничего в этом не понимаю!» И вдруг луч фонарика замер и нервно задрожал в одном месте. «Ють!» — вдруг услышал Александр восторженный вопль за своим плечом. Шофер оттолкнул его и занырнул с гаечным ключом в недро двигателя. Изрыгая самые грязные ругательства в адрес самого себя и старой железной развалины, водитель автобуса что-то закрутил, потом залез в кабину и завел двигатель. Люди радостно начали загружаться в салон автобуса. Водитель выскочил и подбежал к Александру с благодарностью. «Ну надо же! Ведь сто раз все перепроверил, а даже в голову не пришло! Ну, спасибо, брат! С тебя денег за проезд не возьму! Залазь быстрее!» Вообще-то в планы Александра возвращение в город не входило, но ситуация явно говорила о том, что некие кукловоды крепко замутили разум опытному шоферу, чтобы тот дождался, пока удастся пригнать его сюда. «Значит, надо ехать», — решил он и забрался в автобус. Через две остановки к нему подсела одна из дачниц, которую он знал лишь визуально. «Санек, а ты-то куда поехал?» «В город», — удивился странному вопросу Александр. «Так последняя электричка-то уже ушла?» — сочувствующим тоном сказала дачница. «Автобус-то с большим опозданием едет». «Точно!» — застонал Александр, представив перспективу ночевки на сельском вокзале. «Да не переживай!» — махнула рукой дачница. «Поехали ко мне, у меня заночуешь!» Автобус подъехал к очередной остановке и открыл дверь. Надо было выбирать — ехать в гости или срочно выскакивать и топать пешком обратно в деревню. Если бы у Александра было время подумать, то он решил бы, что кукловод хочет, чтобы он поближе познакомился с этой женщиной. Но думать было некогда, поэтому мысль эта пришла в голову, когда двери автобуса с шипением закрылись, и автобус отъехал, оставив одинокого странника на безлюдной темной остановке в одной из соседних деревень. Опомнившись, трезвый рассудок высказал Александру все, что он думает о его безмозглых кукловодах. Дорога, уходящая в зловещий темный лес, Не обещала приятного путешествия. Александр вздохнул и растерянно огляделся. Тьма, хоть глаз выколи. На беззвездном небосводе чернил силуэт старинного храма, что делало пейзаж еще более зловещим. «Казанка», — вспомнил Александр название этой деревни, — «значит, до трешки километров двадцать». И вдруг вспышка озарила сознание, и сердце радостно заколотилось. «В этой деревне живет старуха Пелагея». «Так вот куда на самом деле вел его кукловод!» Александр часто вспоминал ведьму, думал, что надо бы навестить ее, но все не мог собраться, да и повода вроде не было. И вот сейчас повод ему организовали. Миновав освещенные редкими фонарями улочки, сто раз поскользнувшись в размытых колеях деревенских дорог, Александр вышел на окраину и взял курс на одинокое, едва желтеющее вдали окно. Из последних сил в кромешной тьме добрался до ее дома и робко постучался. Дверь открылась сразу, как будто его уже ждали. Александр вошел, снял в сенцах у порога залепленные грязью кроссовки и прошел в маленькую закопченную комнатку. Сев на лавку, он попытался сконцентрироваться и объяснить Пелагее причину своего позднего визита, но мысли расползались, язык не желал ворочаться, и во всем теле царила чудовищная усталость. Он чувствовал себя марионеткой, нити которой кукловод снял со своих пальцев и бросил. «Ладно, утро вечера мудренее», — улыбнулась ведьма. «Завтра расскажешь, зачем пожаловал. Ну, выпей и спать». И она протянула большую чашку с горячим сладким чаем. Осушив посудину, Александр лег прямо на лавку и провалился в сон.